Важная персона. Во дворе дома номер восемь уже топталась целая свора любопытных. Они не обращали никакого внимания на городового, который безуспешно пытался вытеснить Ротозеев на улицу. Пристав Диевский козырнул прибывшим. «Думаю, что вы напрасно переполошились. Целое авто сыщиков. Тривиальное самоубийство. Взгляните на второй этаж. Вот на люстре висит». С вечера в подъезде консьержка, посторонних не было, окно самоубийцы закрыто, никто проникнуть в него не мог. Говорят, наложил руки на себя на почве помутнения разума. Лицо пристава светилось беспредельной преданностью начальству и рвением по службе. Соколов спросил, «Николай Григорьевич, ты свидетелей еще не допрашивал?» Пристав виновато улыбнулся, обнажив ряд фарфоровых зубов. Таких выявил пока лишь двоих — консьержку Пятакову и, как вы, господа, полагаете, кто первым увидал самоубийцу? Сам Рацар, он снимает у Гурленда квартиру, он счел долгом остаться в ожидании вас. А вот Яков Давыдович. Из плотной толпы, с жаром обсуждавшей происшествие, отделился изящный мужчина с черными английскими бакенбардами в хорошо сшитом бостоновом костюме. Сдержанным, полным собственного достоинства шагом, он приблизился к сыщикам. Рацер источал тончайший запах одеколона Рубидор, флакон которого стоил 18 рубликов. Здесь уместно будет рассказать об этом замечательном господине и о том, что с ним приключилось в тот достопамятный день.